Став напротив доктора Лины я приготовила перьевую ручку и лист бумаги. «Ливар Мортис», — тихо заговорила она, — «посмертная синюшность кожи». Она приложила кончик пальца к посиневшей руке Айты Нунен, и там тут же возникло белое пятно. «Спустя 12 часов после смерти», — пояснила она, — «кожа останется синей, даже если ее помять». «Тело еще не окоченело», добавила я. «Это потому, что здесь холодно». «Правда?» Может показаться парадоксом, но Ригор мортис» — трупное окоченение. Вызывает метаболические процессы разложения, в то время как низкие температуры тормозят процесс разложения трупа и продлевают мягкость его тканей. На плечах, руках, спине, ягодицах икрах у Айты-Нунен начали образовываться фиолетовые пятна. А над локтями остались синяки, там, где я сжимала ее, пытаясь оживить с помощью массажа. Нам не всегда удавалось сдерживаться при тщетных попытках восстановить дыхание у пациенток. Доктор Лин вздохнула. «Не человек, а руина. В 33 года практически без зубов». А эта опухшая нога, вероятно, постоянно болела. Я чуть ли не с ужасом смотрела на истерзанный живот Айты Нунан, который за всю ее жизнь вздымался и опадал двенадцать раз. А вы знаете, обратилась ко мне врач, что мы здесь теряем в полтора раза больше роженец, чем в Англии. Я не знала. «Все потому, что у ирландских матерей слишком много детей», добавила она, раскладывая на салфетке скальпели. «Я бы хотела, чтобы ваш святой отец не позволял им рожать больше шестерых». Я едва не расхохоталась, представив себе, как доктор Лин, социалистка-протестантка, суфражистка, республиканская мятежница в ее мужском воротничке и в строгих очках всезнайки синего чулка, требует аудиенции с папой Бенедиктом, чтобы изложить ему свою позицию. Она подняла взгляд, словно хотела удостовериться, что я не оскорбилась. Готово, доктор, заявила я. Так, думаю, нам не стоит рисковать и делать трепанацию черепа, потому что ее потом трудно будет скрыть. Я выдохнула с облегчением. Мне как-то пришлось помогать хирургу натягивать на место кожу лица, и мне очень не хотелось вновь участвовать в этой процедуре. Доктор Лин приставила палец к линии волос Айты Нунен. «Какой ужасный грипп! Я видела его первые признаки. Сильная жажда, нервозность, бессонница, разлаженность координации, маниакальность, а потом, чуть позже, частичная или даже полная потеря одного или нескольких чувств. Но, увы, ни один из этих признаков не распознать под микроскопом». Несколько недель после того, как я переболела в легкой форме, — осмелилась признаться я, — все цвета казались мне сероватыми. — Значит, вы легко отделались. Амнезия, афазия, литаргия. Я видела, как у одних переболевших инфлюенций развился тремор конечностей, а другие, напротив, одеревенели и стали как живые статуи. И еще самоубийства. Их куда больше, чем пишут в газетах. «Они кончают с собой в бредовом состоянии?» — спросила я. «Или даже спустя много времени после? Разве не у вас, пациентка, на прошлой неделе выпрыгнула из окна и разбилась насмерть?» «О, какая же я доверчивая!» «А нам сказали, будто она случайно поскользнулась и выпала в раскрытое окно». Доктор Лин приложила скальпель к левому плечу Айты Нунен. «Сделаю тут разрез, и родственники его даже не заметят». Но ну, с Богом!» Я наблюдала, как под дряблыми грудями Айты Нунан глубоким перевернутым клином расступается кожа. Не выступило ни капли крови. «Никогда не бывает легко, когда проделываешь это со своим пациентом». «Интересно, кого она имела в виду, себя или меня?» «Можно спросить, доктор, а почему вы с вашим интересом к медицинским исследованиям не работаете в какой-нибудь крупной клинике?» Её тонкие губы иронически изогнулись. «Ни одна клиника меня бы не взяла». Она сделала длинный вертикальный надрез от грудины через пупок к паховой области, завершив большой «Y». «Несколько лет назад мне предложили должность», — продолжала она. Да только мужчины в белых халатах побоялись перспективы стать коллегами врача в юбке. Я понимала, что комментирование не моего ума, но не удержалась Они многое потеряли. Доктор Лин кивнула в знак благодарности и твердо добавила. Но в общем и целом и осталась в выигрыше. Получив отворот поворот, я смогла на практике изучить почти все недуги, которым подвержена человеческая плоть она продолжала ловко орудовать скальпелем. «Кроме того, будучи разжалованной, я смогла целиком посвятить себя своему делу». Мое лицо вспыхнуло. Я-то полагала, что доктор захочет сохранить завесу над другой тайной стороной своей жизни. Но раз уж она сама об этом заговорила, я осмелилась задать ей вопрос. «Значит, это правда, что вы были вместе с мятежниками на крыше муниципалитета? «С бойцами Ирландской гражданской армии», — поправила она меня. «После того, как Шона Коннелли подстрелили, когда он вывешивал зеленый флаг республики, меня избрали командиром». Я не сразу нашлась, что сказать. «В ту неделю я обработала много пулевых ранений», — срывающимся голосом произнесла я. «Не сомневаюсь», — заметила доктор Лин. Однажды принесли беременную, гражданскую, на носилках, но она истекла кровью, прежде чем я смогла остановить кровотечение. Я слышала про неё, печально заметила врач. Очень жаль. Одна из пятисот убитых и тысяч раненых в ту неделю. В основном они стали жертвами британской артиллерии. А я внутренне рассверепела, потому что речь шла об армии, в которой служил Тим. Мой брат служил, сказала я, в армии короля. Я уточнила на всякий случай, если неясно выразилась. Доктор Лин кивнула. Многие ирландцы пожертвовали собой ради империи и столицы. Но ведь ваши террористы затеяли стрельбу в Дублине и коварным образом в разгар Великой войны. Я похолодела. Как можно упрекать врача, что я наделала? и решила, что доктор Лин сейчас же выгонит меня из морга. Но вместо этого она отложила скальпель и заявила спокойным тоном. «Пять лет назад я относилась к проблеме национальной независимости почти так же, как вы, сестра Пауэр». Я обомлела. «Поначалу я увлеклась проблемой равноправия женщин», — продолжала она. «Потом рабочим движением». Я возлагала надежды на мирный переход к самоуправляемой Ирландии, где к рабочим, матерям и детям будут относиться гуманнее. Но в конце концов поняла, что, несмотря на четыре десятилетия болтовни а гомруле, британцы продолжали водить нас за нос. И только потом, после многих лет исканий, уверяю вас, я стала, как вы говорите, террористкой. Мне нечего было сказать». Доктор Лин взяла большие ножницы и взрезала ими ткани на боках Айты Нунен. потом одним движением приподняла грудину и переднюю часть грудной клетки, словно это была решетка на воротах замка. Я невольно вздрогнула при мысли, какие же хрупкие у меня ребра, как же легко сломать нас, человеческие существа. Я устала говорить о политике следовало сменить тему беседы и спросила, «А когда вы болели гриппом, доктор, у вас появились странные симптомы?» Не поднимая головы, она ответила, «Я не болела». «Боже всемогущий, да она же теперь по локоть в микробах!» и Я почти вскрикнула, «Может быть, вам лучше надеть маску?» «Интересная вещь. Нет никаких доказательств того, что маски защищают от инфекции». Я дезинфицирую руки, я ополощу горло бренди. Ну а там пусть все происходит по воле проведения. Подайте расширитель, пожалуйста. Я передала врачу инструмент, который она попросила, а сама взвешивала ее слова. Мне не хотелось ее разочаровывать. Пусть между нашими убеждениями лежала непроходимая пропасть. «Что же до властей?» продолжала доктор Лин полагая, что пандемия будет продолжаться ровно столько, сколько ей отмерено, пока они, наконец, не договорятся предпринять хоть какие-то, причем самые нерешительные действия. Они рекомендуют лук и эвкалиптовое масло. Это все равно, что пускать жуков, чтобы остановить пароход. Нет, как сказал однажды мудрый древний грек, «Все мы живем в городе без стен». Афоризм приписывается Эпикуру. Когда дело идет о смерти, мы все живем в городе без стен. То есть нас ничто не может защитить от неминуемой смерти. Она, видимо, догадалась, что я не поняла смысла высказывания и пояснила. Когда речь идет о смерти. А, да, верно. Она извлекла легкие айты Нунен. Два черных мешка. И с влажным стуком положила их в таз, с которым я стояла на готове. «Боже ты мой, ну и месиво! Пожалуйста, возьмите образец для исследования под микроскопом, хотя, думаю, застой крови в тканях исказит картину». Я взяла тонкий срез, положила на предметное стекло и надписала. «А знаете, что наверху есть новейший, очень дорогой кислородный аппарат?» Я отрицательно помотала головой. Я испробовала его сегодня на двух мужчинах с тяжелой пневмонией, Но все без толку мы пускали газ прямо им в ноздри, но он не мог пробиться сквозь закупренные дыхательные пути. Она стала надиктовывать мне официальным тоном. воспаление плевры, гнойная массы вытекают из альвеол, бронхиол и бронхов. Я все записывала. если инфекция поражает легкие, бормотала она легкие набухают, переполняясь жидкостью и больной словно тонет во внутреннем море. У меня так товарищ погиб в прошлом году. От гриппа? Нет-нет, его насильно кормили через трубку. Том Эйш. Да только пища попала не туда, куда нужно. Томас Эйш. 1885-1917. Ирландский спортсмен и активист националистического движения. Я слышала, что суфражистки объявляли голодовки, но, оказывается, посланные в тюрьму члены Шин Фейн тоже. «И этот человек прямо-таки умер от этого?» — спросила я дрожащим голосом. Доктор Лин кивнула. Я как раз в тот самый момент измеряла ему пульс. Мне стало ужасно жалко и его, и ее. Хотя это ничуть не изменило моего осуждения их идей. Завитая темная прядь на затылке доктора Лин выбилась из укладки. Покуда она действовала скальпелем, прядь болталась из стороны в сторону. Интересно, подумала я, долго ли она пробыла в тюрьме, и как ей удалось остаться такой упорной, такой энергичной? «Голосовые связки повреждены», — продолжала она диктовать. «Щитовидная железа втрое больше нормального размера, сердце увеличено». «А разве у беременных оно не всегда такое?» Она поднесла сердце ко мне поближе, чтобы я его рассмотрела. «Но у миссис Нуна оно еще и дряблое с обеих сторон, видите? А во время беременности нормальное расширение наблюдается только с левой стороны. Это расширение связано со снабжением дополнительной кровью плода». «А я-то считала, что плод требует дополнительного снабжения всем». Легкие матери, система кровообращения, каждый орган должен по необходимости функционировать интенсивнее, как завод, работающий на нужды фронта. Не в том ли причина, что этот грипп настолько опасен для беременных, ведь все их органы и так ослаблены. Доктор Лин кивнула. Невероятно высокая смертность. Даже спустя несколько недель после родов говорит о том, что их защитные механизмы существенно ослаблены. Мне вспомнилась древняя легенда о Троянской войне, повествующая о том, как из деревянного коня под покровом ночи вышли воины и открыли городские ворота. Защитники города стали жертвой измены у себя в тылу. Что там доктор Лин говорила о городе без стен? Она продолжала резать ткани и извлекать органы, а я надписывать и раскладывать срезы по мешочкам. «По всему миру аккуратно проводятся тысячи вскрытий», — недовольно пробурчала она. «А мы об этой разновидности гриппа только и узнали, что его инкубационный период составляет два дня». «Может быть, скоро найдут вакцину?» Она энергично помотала головой, и ее выбившаяся прятка закачалась. «Никому еще не удалось даже выделить его бактерию», «Может быть, эта зараза слишком мала, чтобы мы могли ее обнаружить, и нам нужно ждать, пока наши умники создадут достаточно сильный микроскоп, или, возможно, это вообще неизвестный вид микроба». Я была поражена и обескуражена. «Всё это весьма огорчительно», — добавила она безрадостно. «Мы живем в золотой век медицины, когда удалось победить бешенство, тиф, дифтерит, «А в борьбе с самой обыкновенной инфлюенцией мы бессильны?» «Нет, от вас сейчас многое зависит. Я имею в виду вас, заботливых медсестер, способных обеспечить пациентам уход и внимание, которые спасают сотни жизней». Доктор Лин заглянула в брюшную полость, где скопилась темная клейкая слизь, и продолжала диктовать. «Печень увеличена. Признаки внутреннего кровотечения». Почки воспалены, есть выделение. Толстая кишка покрыта язвами. Мои взмахи скальпелем, которым я брала образцы, повторяли движение ее скальпеля. Навсегда можно возложить вину на звезды, пробормотала она. Прошу прощения, доктор. Я говорю о дословном значении термина инфлюенса. Инфлюенса дель Стелле. Влияние звезд как считали в средние века итальянцы, болезни служат доказательством того, что судьбами людей управляют звезды. И люди в буквальном смысле рождаются под несчастливой звездой. Имеются в виду строки из пролога Кромео и Джульетти Шекспира, юным отпрыском семейств обоих, рожденным под несчастливой звездой. «Я представила себе картину. Небесные тела запускают нас в полет» как перевернутых, воздушных змеев. Или, возможно, дергают нас за веревочки забавы ради. Доктор Лин ножницами отделила кишечник Айты Нунен и подняла его вверх, словно заклинатель змей. Термин «аутопсия» происходит от греческого выражения, означающего «видеть своими глазами». «Нам с вами повезло, медсестра Пауэр». «Повезло?» — я нахмурилась. «Чем?» что мы живы-здоровы? Что мы находимся в самом центре событий. Для нас нет способа лучше узнать о гриппе как можно больше и быстрее. Доктор Лина отложила скальпель и размяла пальцы, словно они у нее занемели. Потом снова взяла лезвие и осторожно рассекла матку Айты Нунен. «Все мы, в том числе и миссис Нунен, вносим свою посильную лепту в копилку знаний человечества». Приподняв мембрану, она отрезала плодный пузырь и шепотом добавила. «В том числе и малышка Нунен». Она вырезала плод из окровавленной полости и положила себе на ладонь. «Не малышка, а малыш. Я увидела, что это мальчик». Никаких признаков того, что гриб нанёс плоду какой-то ущерб. Измерьте, пожалуйста. И она слегка вытянула его в тазу, словно помогая выпрямиться в полный рост, в первый и последний раз в жизни. Я приложила ленту рулетки к его темени и протянула до большого пальца ноги. «Чуть меньше 15 дюймов», — еле слышно проговорила я, — «около 38 сантиметров». Потом поставила таз на весы и добавила почти 3 фунта. Около 1 килограмма 360 граммов. Значит, около 28 недель с облегчением произнесла доктор Лин. Не доношен. Я поняла. Она правильно поступила, решив не делать кесарево сечении. Крошечное личико как звериная мордочка. Я заставила себя всмотреться получше и вдруг всхлипнула. Мои глаза наполнились соленой влагой. Сестра Пауэр, Джулия, ласково обратилась ко мне доктор. Откуда ей известно мое имя, подумала я, давясь слезами. «Прошу прощения, я...» «Все нормально». «Он такой хорошенький», — сказала я сквозь рыдание. «Хорошенький». Я плакала по нему и его матери, лежавшей на фаянсовом столе, и по его четырем братьям и сестрам, умершим до него, и по семи сироткам, и по их вдовцу-отцу. Сможет ли мистер Нунан вырастить их? Или детей отправят к бабушкам, дедушкам и тетушкам, в чужие семьи, и они разнесутся по ветру, как сухие листья, и попадут, так сказать, в дом, подобно Брайди Суини, Я вытерла слезы, а доктор Лин принялась быстро возвращать внутренние органы на место. Она медленно вложила младенца обратно в утробу матери. Я протянула ей коробок с тампонами из льняной пакли. Она выудила три пригоршни тампонов и выложила ими брюшную полость, словно набивала подушку ватой, а потом поставила на место грудную клетку. Напоследок она натянула лоскуты кожи, плотно соединив края, как будто задергивала шторы на окне спальни. Я уже вдела нитку в иглу, и она принялась зашивать. Закончив, доктор Лин коротко поблагодарила меня и ушла на ночной обход. А я снова обмыла Айту Нунен и обредила ее в свежую рубашку для погребения. Выйдя за ворота больницы. Я вдохнула полной грудью прохладный ночной воздух и ощутила давящую усталость. Торопясь к трамвайной остановке, я застегивала пальто на все пуговицы и чуть было не угодила в глубокую яму. И подумала, обрадовалась бы я, ненароком сломав ногу и получив месяц вынужденного отпуска. «Пусть идут с миром», — сказала я мысленно, — как делала всегда в конце долгой и изнуряющей смены обращаясь к Эйлин Дивайн, к Айти Нунан с ее неродившимся сыном и к мертворожденному младенцу Делии Гаррет, и к скрытной Онор Уайт, перебирающей молитвенные четки, и к мэри Рахеле, терзаемой родовыми схватками, которым не было видно конца. Я постаралась выбросить всех из головы, чтобы можно было спокойно поесть и заснуть, а завтрашним утром вновь к ним вернуться. Три ближайших фонаря перегорели. Я не сомневалась, что угольные стержни дуговых ламп были германского производства, и заменить их было нечем. Дублин постепенно приходил в запустении. Повсюду зияли следы разрухи. Неужели все уличные фонари так и будут гаснуть один за другим? В небе я заметила тусклый месяц, повисший над церковным шпилем и укрывшийся за тучей. Мальчишка-газетчик с красными от долгих бессонных часов глазами сидел на тротуаре, положив перед собой шапку в надежде выклинчить у прохожих несколько монет и распевал скрипучим сопрано песенку бунтовщиков. «Нам суждено презреть опасность!» «Солдатская песня», ставшая в начале XX века гимном восставших ирландцев. Я представила себе доктора Лин и ее товарищей, карабкающихся на крышу муниципалитета. Они презрели опасность, и чего ради? Мне было странно думать о враче, взявшем в руки оружие, кромсающем тела вместо того, чтобы их лечить. Но тут меня посетила другая мысль. «Ведь на фронте врачи делали то же самое!» «Война — это же полная неразбериха!» Мимо прогрохотал грузовой трамвай с мешками картошки. За ним трамвай со свиньями, испуганно хрюкавшими во тьме. Потом локомотив, тащивший несколько платформ с горами мусора. Я задержала дыхание, пока вонь не растаяла в ночном воздухе. Газетчик повторил припев боевой клич, звучавший в его детских устах наивно. Конечно, ему было начихать и на короля, и на свободу. Он был готов петь те песни, которые нравились его покупателям. Уличные торговцы не могли быть младше 11 лет. Но этому пареньку на вид было скорее лет 8. Интересно, куда он отправится ночевать, когда его рабочий день закончится? я посетила на дому слишком много своих бывших пациентов, чтобы не догадаться. Стены некогда крепких особняков были испещрены щелями. Семьям теперь приходилось ютиться в пятером на одном матрасе, под крошащейся лепниной на потолке, с текущими водопроводными трубами. Многим дублинцам удалось сбежать в пригород. Оставшиеся горожане самовольно заняли полуразрушенные дома в самом сердце столицы. Может быть, этому маленькому газетчику и жить негде. Наверное, можно было пережить одну холодную ночь в октябре. Но сколько таких ночей, сколько лет он провел на улице? Я подумала об Ирландии, существовавшей в мечтах доктора Лин, где будут заботиться даже о самых бедных гражданах. Я подумала о сиротском приюте, в котором выросла Брайди, И о том, что она сказала про нежеланного младенца, вроде того, кого собиралась родить Онор Уайт, его спустят в трубу. всё таки необычная девушка, это Брайди Суини, сколько в ней пыла и страсти, где она узнала все то, в чем вроде бы разбиралась. У нее не было собственного гребня, в синематограф она ходила всего раз в жизни, она хотя бы ездила в автомобиле, слушала граммофон. Церковные колокола вызванивали «Веру наших отцов», заглушая пение мальчишки-газетчика. «Вера наших отцов» — католический гимн 1849, написанный в память о католиках-мучениках времен создания Англиканской церкви в XVI веке. Витражные окна освещались изнутри трепещущим пламенем горящих свечей на дверях церкви висело объявление «Канун Дня Всех Святых. В это тревожное время мы будем служить две специальные мессы каждый вечер в 6.00 и 10.00, дабы молить нашего Небесного Отца о защите». Это напомнило мне, что завтра большой церковный праздник, и мне, наверное, следует посетить вечернюю службу, но у меня не лежала душа, да и сама я едва держалась на ногах. От этой дерзкой мысли я поморщилась. Мучительная усталость каждой мышцы моего тела не слишком походила на бесчувственность смерти. Я бы скорее обрадовалась, если бы у меня заболела нога или спина, которая и так ныла, или пальцы, кончики которых онемели. Наконец подошел пассажирский трамвай он был переполнен, но я и еще несколько человек влезли внутрь. Люди враждебно поглядывали на новых пассажиров, из-за которых им пришлось потесниться, а кое-кто отвернулся, опасаясь заразы. Я поднялась наверх и встала там, уцепившись за поручень. Несколько объявлений меньшего размера было приклеено к полу с промежутком в полметра. «Слюна несет смерть», — прочитала я. На одной бумажке, точно в насмешку, расплылся коричневый табачный плевок. Ко мне притиснулись чужие тела. Я представила себе, как трамваи со скрежетом тащатся по рельсам через весь Дублин, словно кровь по венам. «Все мы живем в городе без стен, это уж точно». Иа представила себе линии, расчертившие карту Ирландии, карту мира. Это были железнодорожные пути, шоссейные дороги, судоходные каналы, паутина людских перемещений, которые связывали все народы в единое страдающее тело. Свет в окне аптеки внизу освещал рукописное объявление извинений. «У нас кончилась карболовая кислота». Проезжая мимо витрин магазинов и фасадов жилых домов, я замечала выдолбленные тыквы с грошовыми свечками внутри. Я обрадовалась, что традиция старинного праздника не забывалась даже в такое трудное время. Когда мы с Тимом были детьми, у нас дома на Хэллоуин всегда готовили ирландский фруктовый пудинг, ломтиками обжаренный на огне и намазанный маслом, так что становились видны темные изюминки. Я всегда надеялась найти в своем куске счастливое колечко, но ни разу не находила. У меня заурчало в животе. Много же времени прошло с тех пор, как сегодня днем я съела порцию жаркова. Интересно, что будет на ужин у Брайди и ее соседок-жиличек в доме матушки-настоятельницы? Трамвай продолжал громыхать по лабиринту темных улиц, где жили многие мои пациентки. Шаткие лестницы, обшарпанные подъезды, грязные дворы, закопчённые угольной сажей и краснокирпичные стены. Лампы над входами поразбивали, темнота была хоть глаз выколи. У стены сгорбившись сидел негр. Нет, белый, но сильно изменившийся из-за болезни красный, коричневый, синий, черный. Бедняга находился в фатальном конце этой жуткой радуги. Кто-нибудь догадался сбегать на телефонную станцию и вызвать карету скорой помощи? Трамвай слишком быстро миновал его, чтобы я смогла запомнить улицу. О чем я могла помочь? И я постаралась о нем не думать». Сойдя на своей остановке, я уловила ароматы, доносящиеся из общественной кухни для неимущих. «Солонина капуста?» «Жуть, но эти ароматы только еще больше раззадорили мой голод». Какой-то пьянчуга горланил песню. «У малыша Джона Брауна на заднице прыщ!» «У малыша Джона Брауна на заднице прыщ!» «У малыша Джона Брауна на заднице прыщ!» «Бедняга не может сидеть!» Войдя в переулок, я обнаружила свой велосипед, мирно стоявший на цепи. Я приподняла пол и платье, на всякий случай затянув боковые тесемки. В лицо ударил луч света. «Все в порядке?» Раздался чей-то высокий голос. Две дежурные из женского патруля осветили фонариками черную стену. Ирландский женский патруль — волонтерская организация, нечто вроде общественной милиции, созданной в Ирландии в конце 1914 года для контроля за соблюдением прав женщин на улицах. «Хотели удостовериться, что я в безопасности или, говоря иначе, проверить, не пьяна ли я и не занимаюсь ли греховными делишками с солдатом?» Все в полном порядке», — отозвалась я. «Отлично, езжай!» Я села на велосипед и покатила по переулку в сторону улицы. Впереди зазвонил заводской колокол. Работницы оружейного завода высыпали на улицу — перекрикиваясь, тряся пожелтевшими пальцами, настолько желтыми, что кожа сливалась с отсветом уличных фонарей. Интересно, они работали вместе с Айтой Нунан и снаряжали снаряды желтой взрывчаткой? Когда я проезжала мимо, кто-то из них сильно закашлялся, захохотал и снова закашлялся. Свернув в свой переулок, я наткнулась на стайку мальчишек в пестрых нарядах, У одного вокруг лба был повязан яркий шарф, у другого на носу затянут клетчатый галстук, все они надели изнанку мужские пиджаки, а у самого маленького на лице красовалась бумажная маска призрака. Бедняги, они были босые и верно сбили ступни об мостовой. Меня удивило, что в такое беспокойное время им позволили ходить от дома к дому. Я-то считала, что сейчас люди сидели тихо и никому не открывали. Я стала припоминать, чем старики обычно бросались в нас, детей, в Хэллоуин, там, где мы росли с Тимом. Высокий парень прижал к губам военный рожок и задудел на меня. Рожок был с вмятинами и со следами пайки, а металлическое покрытие мундштука стерлось. Может, его отец вернулся с фронта и привез этот рожок? А может быть, он погиб, и семья получила рожок вместо него? А может, я просто чересчур сентиментально, и парень выиграл этот рожок у приятеля в споре?» Мальчишки помладше дубасили крышками от кастрюль. «Яблоки и орехи, миссас!» Маленький призрак завопил. «Ну-ка!» «У тебя найдется старое яблоко или орех для нашей вечеринки!» Мне показалось, что он не трезв. Неудивительно. Многие считали алкоголь надежным средством против гриппа. Порывшись в сумке, я нашла для него монетку в полпенни, хотя он назвал меня Миссис, а не Мисс. Мальчишка послал мне воздушный поцелуй из-под бумажной маски. «Ясное дело». Я показалась ему теткой хорошо за тридцать. Я вспомнила, что Делия Гаррет назвала меня «старой девой». Работая медицинской сестрой, ты становишься словно заколдованная. Приходишь молоденькой, а увольняясь, кажешься, гораздо старше прожитых лет. Я спросила себя, как отношусь к завтрашнему дню рождения. На самом деле мне хотелось задать себе другой вопрос — не сожалею ли я, что, быть может, никогда не выйду замуж. Но откуда же я могла это знать, пока не станет слишком поздно? Что нельзя было считать достаточной причиной, чтобы, по примеру некоторых женщин, очертя голову, бросаться на каждого маломальски перспективного кандидата? Ситуация в любом случае была достойна сожаления. Когда я вошла в узкий каменный дом, На меня пахнуло холодом. На нашем кухонном столе у нас стояли стеклянные банки с тлевшими внутри свечками. Брат сидел за столом и чесал свою блестящую сороку. Мне сразу вспомнилась считалка про сорок. Одна на горесть, две на радость. «Привет, Тим!» Он кивнул. «Все-таки странно, что люди относятся к беседе, как к чему-то, само собой разумеющемуся. Беседа была как ленточка, крепко связывающая двух людей, пока ее не разрезали. «Сегодня и вправду был праздник», заметила я с натужной веселостью. Сестру Финиган вызвали в родильное, так что меня повысили до старшей медсестры. Брови Тима взмыли вверх и опустились. У меня возникла ужасная привычка. Раз брат был лишён возможности участвовать в беседе, я болтала за двоих. Поставив сумку, я сняла пелерину и пальто. Самое главное было не задавать ему вопросов или задавать самые безобидные, об ответах на которые я и сама могла догадаться. «Как твоя птица?» Я не знала, придумал ли он ей имя. Тим редко встречался со мной взглядом но иногда слабо улыбался. Летом он нашел в переулке огромную сороку со сломанной ногой. Он купил для нее ржавую кроличью клетку и держал дверцу всегда открытой, чтобы птица могла свободно входить и выходить. Ее блестящий зеленый хвост вечно сшибал вещи с мебели. Кроме того, птица делала свои дела везде, где хотела, И когда я сетовала на это, Тим делал вид, что не слышит. Я мечтала о горячем ужине, но газ, разумеется, был отключен, а вода? Я открыла кран, потекла тоненькая струйка. Черт бы их всех побрал. Когда я была не на дежурстве, у меня оставалась одна радость — сквернословить в волю. Можно было сбросить личину сестры Пауэр и снова стать просто Джулией. Сотейник Тима, все еще горячий, стоял на примусе. Брат зажег огонь, чтобы вскипятить воду для чая. А я убрала в ящик блокнотик, который всегда лежал на кухонном столе. В нем мы обменивались записками. Моих записей, довольно многословных, было куда больше. А Тим писал редко и скупо. Недуг, сковавший его горло, казалось, поразил и его пишущую руку. Сегодня было очень много работы, изрекла я в пустоту. Я потеряла одну пациентку. Мышечные судороги. Тим сочувственно склонил голову. Он тронул деревянный амулет, висевший у него на шее, словно хотел, чтобы я воспринимала его как свой оберег. Когда его забрали в армию, я подарила ему этот жутковатый амулет, очистив шутку. Фигурку бесенка с непомерно дубовой головой и медным тельцем, сдергающимися вверх-вниз руками на шарнирах. Некоторые солдаты называли его счастливчиком из-за того, что оба больших пальца на вздернутых крошечных ладошках как бы символизировали удачу. Теперь на деревянном лице амулета остались только два выпученных глаза. Наверное, прочие черты были стерты беспокойными пальцами Тима. Я подумала об Онор Уайт с молитвенными четками, обернутыми вокруг ее запястья. Не только военнослужащие верили в счастливые талисманы. Но все могло бы быть куда серьезнее, добавила я. Мне хотелось рассказать Тиму о моей чудной рыжеголовой помощнице. Но рассказ о необразованной девушке в стоптанной обуви, выросшей в приюте и живущей в монашеской обители, мог бы сойти за забавный анекдот. Я не могла найти правильных слов, чтобы поведать ему о ней. Тим снял крышки от кастрюли с двух тарелок и поставил их на стол. Весь долгий вечер он прождал момента, чтобы разделить остывший ужин со старшей сестрой. Но он не нуждался в бурном проявлении моей благодарности, поэтому я ограничилась короткой похвалой. «О, Тим, да ты превзошел сам себя! Стручковая фасоль!» Он ответил слабой улыбкой. «До войны мой братик был куда смышленнее и ловчее меня. Прямо как Брайди с огоньком. Значит, ты сегодня был на огороде?» У нас имелся участок площадью восьмушку Акра, на котором Тим творил чудеса. Акр чуть больше 5 соток, 506 квадратных метров. Картошка была такой же редкостью, как золотые самородки, а сегодня сваренная им фасоль напоминала ровные шарики размером с желуди, недоваренные, в хрустящих на зубах стручках. У меня возникло сомнение. Их не стоило оставить расти, чтобы они стали чуть больше. Мой брат важно пожал плечами. Еще он выращивал лук, много лука, который уже лез у нас из ушей. Правительство бы нас одобрило, а латук хоть и был весь изъеден огородными насекомыми, но зато имел натуральный вкус. «О, да еще сельдерей!» «Представляешь, его стали продавать как средство для успокоения нервов». Я подумала, что эта новость позабавит Тима. Но его лицо осталось бесстрастным. Возможно, мысль о нервном расстройстве была для него слишком болезненной. Во фронтовом госпитале это называли военным неврозом. Невроз мог проявляться в разных неожиданных формах. Им страдали даже гражданские помню, я читала про одну англичанку, которая во время авианалета сошла с ума и отрезала голову своему ребенку. Тиму давали хлорал, чтобы избавить от ночных кошмаров или, по крайней мере, заставить забыть подробности сна, когда он вскакивал среди ночи и не сразу мог понять, где он, но хлорал вызывал у него постоянное расстройство желудка. Ему делали массаж, чтобы унять мышечную боль, назначили прогулки для повышения тонуса и гипноз, чтобы вернуть его сознание к норме. Потом отправили на курсы научить вязать веники, плотничать и чинить обувь, чтобы он мог стать полезным для общества. Спустя несколько месяцев после того, как Тим стал почти таким же, как многие другие, его комиссовали психолог вынес вердикт, что вряд ли ему можно вернуть речь. А кроме того, в госпитале требовалась койка для новых раненых. Ему предписали покой, хорошее питание и подходящую для его состояния работу. Довольно быстро я отучила Тима от седативных средств. Он стал менее нервозным, хотя по-прежнему терпеть не мог массового скопления людей и стал охотнее принимать пищу, особенно если ел в моей компании. А мне нужно было верить в то, что тишина и домашние хлопоты, копание в огороде, выходы за покупками, стряпня, уборка в доме и времяпрепровождения со своей сорокой со временем сделают его вполне нормальным. «Что-то пришло с утренней почтой?» Брат покачал головой и взмахнул руками. «Я не поняла». Указав сторону прихожей, он снова мотнул головой почти сердито. «Неважно, Тим!» Он с шумом отъехал на стуле от стола и выдвинул вечно застревавший ящик. «Да неважно, правда!» У меня сердце разрывалось, когда Тиму приходилось корябать что-то в блокноте, чтобы его могла понять я, практически заменившая ему мать». В такие моменты мне казалось, что нас разделяют тысячи и тысячи миль. Он подтолкнул мне блокнотик с краткой надписью, прыгающими буквами. Временно приостановлено. Что, работа почты? А, доставка почты, поняла, сказала я. Это, наверное, связано с тем, что на сортировочной многие болеют. И добавила печально. У нас в больнице никогда бы не приостановили оказание помощи. Наши ворота не подлежат закрытию. Я упрекнула себя за то, что никак не могу запомнить, что не стоит задавать Тиму вопросов об утренней почте. Сколько уж недель прошло с тех пор, как я перестала ждать почты. Вот так механизм цивилизации может застопориться. И ее заржавевшие колеса начинают двигаться кое-как. «Видела на улице мальчишек, одеты в карнавальные костюмы. Они ходили по домам», — заметила я. «Знаешь, я голову сломала, все никак не могла вспомнить. Чем в нас старики бросались в Хэллоуин, чтобы отвадить гномов?» Тим поднял стеклянную солонку. «Солью, ну точно!» Я взяла у него солонку и предалась воспоминаниям. Высыпала немного соли себе на ладони и с торжественным видом приложила щепотку к своему лбу, а другую — к лбу Тима. Он чуть съежился, но стерпел мое прикосновение. Я была рада, что Тим уже переболел гриппом. За неделю до меня и тоже в легкой форме. Иначе мне бы пришлось за ним присматривать день и ночь. Многие годы меня преследовал страх потерять брата, Потом мне его вернули, но совершенно изменившимся, и теперь я ни за что не смирилась бы с утратой того, что от него осталось. огарки свечек в стеклянных банках покосились в лужицах воска. Тим аккуратно скрутил сигаретку можно и мне он толкнул мне самокрутку и принялся крутить другую. Мы не спеша покурили я подумала о примете, в которую верили вернувшиеся с войны фронтовики. Никогда не прикуривай третьим от одной спички. Было ли это просто проявлением благоразумия, потому что чем дольше горит спичка, тем больше вероятно, что тебя заметит снайпер в темноте и выстрелит? Или это правило позволяло сохранить неразрывным магический круг фронтовой дружбы, когда два товарища приникают друг к другу над быстро отгорающим пламенем спички. Мне вспомнилась фотография, чуть кривовато висевшая над письменным столом Тима, на которой были запечатлены он и его друг Лиам, стоявшие в обнимку. Парни с улыбкой горделиво демонстрировали только надетое фронтовое обмундирование форма с одной звездочкой-нашивкой на плече сейчас висела в шкафу. Характеристика лежала на дне ящика. Типографский текст с вписанной от руки аттестацией. Вышеупомянутый бывший солдат отслужил в действующей армии два года, 347 дней, и за это время проявил мужество и отвагу. Брат затушил окурок и ушел в кладовку у стены стояла его клюшка для пола. Толстый набалдашник был покрыт пятнами. Он использовал эту клюшку, чтобы бить крыс, изредка забредавших в нашу кладовку. После фронта он не проявлял к ним милосердия. Тим вернулся с темно-коричневой блестящей буханкой фруктового пудинга. «Где ты это взял?» — вопрос мой прозвучал риторически — да еще и с притворным изумлением. Он явно купил его у старухи в переулке, что торговала яблочными пирогами. «Сегодня я буду мамой?» Я разрезала еще теплый кирпичик посередине, выложила толстые ламти на тарелку Тима, потом на свою. Сухофрукты торчали на срезе, как камешки. Пудинг был совсем свежий, Его не надо было ни поджаривать, ни мазать маслом. «Спорим, я найду монетку и стану богатой!» Тим с серьезным видом кивнул, точно принимая пари. Я вгрызлась в пудинг. Пшеничное тесто, никакой сюрприз внутри не запечен. На вкус как свежезаваренный чай с размокшим изюмом. «Просто объедение!» — пробормотала я. Интересно, во сколько он ему обошелся. Но Тим всегда следил, чтобы до конца недели мы оставались при деньгах. Глаза моего брата уставились в стену или во что-то за стеной. Что он там высматривал? Зубы наткнулись на что-то твердое. Ой! Я развернула вощенную бумагу. На секунду мне вспомнился сверток с мертвым младенцем дели и Гаррет. Это было колечко с уже облупившейся позолотой, но я категорически произнесла: Ага, выйду замуж в течение года. Тим вяло захлопал. А ты в своем ломтике не нашел талисман? Помотав головой, он продолжал откусывать. Он ел с таким видом, словно выполнял постылую обязанность с легким ужасом, как будто пудинг мог у него во рту обратиться в прах. Было время, когда, найдя в праздничном пудинге жестяное колечко, я могла прийти в бурный восторг и даже поверить его обещанию. «Наслаждайся пудингом», — сказала я себе. Когда я снова наткнулась зубами на крошечный пакетик, я его чуть не проглотила. «Еще талисман!» Еще не развернув бумажку, я уже по форме поняла, что там. Наперсток. Надев его на мизинец и подняв руку вверх, я вымученно улыбнулась. «И что ты хотел этим сказать, а, Тим? Невеста и старая дева в одном лице, если верить предсказанию фруктового пудинга. Лишнее доказательство того, что все это ерунда». Я подумала, что все мы впрямь игрушки своевольных звезд. Удерживая нас незримыми нитями гравитации, они помыкали нами по своей прихоти. Одна свечка стала гаснуть. Тим зажал агарок двумя пальцами, дунул на пламя и, на всякий случай, еще раз на погасшую свечу. Меня вдруг охватила жуткая усталость, перед глазами все поплыло. «Доброй ночи, Тим!» Брат остался на кухне сидеть при одной свече, и гладить свою колченогую сороку. Я даже не знала, где он в последнее время спал. Он ложился позже меня и вставал с позаранку. Его до сих пор мучили кошмары. Но если бы у него была бессонница, он бы уж точно давно свалился с ног. Так что если он спал ночами и просыпался утром, для меня это служило добрым знаком, а мне большего и не требовалось». Со слепающимися глазами я в кромешном мраке пошла к лестнице. Меня мучила мысль, что бы случилось сегодня, если бы мне не выделили в помощнице Брайди Суини, которая явилась словно ниоткуда, как привидение из пустоты. Могла ли я в какой-то момент сорвать фартук и завыть в полном отчаянии от того, что эта работа выше моих сил, Или я бы не сумела спасти Делию Гаррет от смертельного кровотечения?» Наступив на укатившуюся фасолинку, я едва не упала, и мне пришлось схватиться за стену, чтобы не потерять равновесие. «Довольно, Джулия», — пробормотала я себе под нос. «Пора тебе спать».